Бех. Поведение по отношению к самим себе. Четвёртое. Как рабочий, трудясь над возведением зданий или не знает, или не всегда отчётливо представляет себе план целого, так же и человек, отбывая отдельные дни и часы своей жизни, не имеет общего представления о ходе и характере своего существования. Чем достойнее, содержательнее планомернее и индивидуальнее этот общий характер его жизни. Всем необходиме и благотворнее для человека кидать иногда взгляд на её план, на уменьшенный её абрис. Правда, для этого необходимо, чтобы он уже вступил на путь самопознания и знал к чему он главным образом и прежде всего стремится, что следовательно важнее всего для его счастья и что может в этом отношении играть вторую и третью роли необходимо дали, чтобы он знал, каковы в главных чертах его призвание, его роль и отношение к миру. Если всё это разумно и возвышено, то взгляд на общие контуры его жизни сможет больше, чем что-либо иное, укрепить, возвысить человека подбодрить его к деятельности и удержать от неверного пути. Как путник может составить общее представление о пройденном пути со всеми его изгибами лишь, взобравшись на какую-либо возвышенность, так и мы только к концу известного периода жизни, а то и к концу самой жизни, можем правильно судить о наших поступках и творениях. понять их связь и сцепление и наконец оценить их по достоинству. Ибо пока мы ими поглощены, мы действуем под влиянием неизменных свойств нашего характера, под влиянием мотивов и сообразно способностям, делая в силу абсолютной необходимости лишь то, что нам в данную минуту представляется правильным и должным, лишь результаты показывают, что из этого вышло. А ретроспективный взгляд на всё совершенное объяснит нам, почему и как это получилось. Поэтому совершая величайшие деяния или создавая бессмертные творения, мы не сознаём этих их достоинств, а просто видим в них нечто отвечающее нашим теперешним целям и нашим прежним намерениям, а потому и правильное для данной минуты. Лишь из целого Во всей его совокупности выясняется в последствии наш характер и наши способности. Тогда мы увидим, что в каждом отдельном случае мы, словно осенённые свыше, сумели, ведомые нашим гением, найти единственно верную дорогу среди стольких окольных путей. Всё это относится и к теории, и к практике жизни. И обратно этому можно сказать о наших дурных поступках и ошибках.